Ты мне больше не нужен. Кристина медленно шла по улице. Уже вечерела. Пробрасывала легкий снежок. Стояла отличная зимняя погода. И в любой другой день девушка порадовалась бы такому чудесному январскому денечку. А сегодня ей все равно. На душе было скверно. Вчерашний день не предвещал ничего плохого. Утром Кристина, как обычно, приготовила мужу завтрак, сварила кофе. Уходя на работу, Данила привычно поцеловала ее в щеку и сказал до вечера. Помыв посуду, оставшуюся после завтрака, Кристина принялась за работу. Она была фрилансером и поэтому работала дома. Данила вернулся с работы, когда жена готовила ужин. «Привет», — весело сказала она. «Мой руки, через пять минут все будет готово». «Я не буду ужинать», — ответил муж. Кристина удивленно посмотрела на него. Почему? «Ты уже где-то поел?» «Нет, Кристи, я должен тебе кое-что сказать». Тон, которым произнес эти слова Данила, совсем не понравился Кристине. Она присела на стул и спросила. «И что ты хочешь мне сказать?» «Кристи, я ухожу от тебя», — ответил Данила после некоторого молчания. «Вот как? Утром же все было нормально. Что вдруг случилось?» Уже давно все ненормально. Я люблю другую и больше не могу тебя обманывать». «И сколько ты меня уже обманываешь?» спросила Кристина, стараясь казаться спокойной. Но сердце ее колотилось так, что казалось, оно скоро выскочит из груди. «Несколько месяцев», — ответил муж. «Прости». «И именно сегодня ты вдруг понял, что больше не можешь меня обманывать?» Несколько месяцев спокойно врал, «А теперь что изменилось?» «Люда ждет ребенка, ответил Данила. «Сегодня я узнала об этом. И я не могу допустить, чтобы мой ребенок рос без отца. Я хочу всегда быть рядом и заботиться о нем. «Ясно. Люда, значит. Это та самая коллега, которая иногда звонила тебе по вечерам якобы по работе». «Да. Прости, если сможешь. Уходи». Сказала девушка, встав со стула и вернувшись к плите. Она специально повернулась спиной к Даниле, чтобы он не видел ее слез. И видеть его лицо ей тоже сейчас не хотелось. Муж молча вышел из кухни и пошел собирать вещи. Через десять минут Кристина услышала, как хлопнула дверь. Он ушел. Теперь она могла позволить себе разрыдаться. Ей было больно и обидно, что ее предал любимый человек обманывал несколько месяцев, а она даже не догадывалась. Хотя, если задуматься, то были звоночки, на которые она не обращала внимания. Это звонки, якобы от коллеги по работе. И каждый раз Данила уходил в другую комнату, а она не придавала этому значения. Думала, что он просто не хочет мешать ей смотреть телевизор своим разговором по телефону. А эти задержки на работе и отлучки выходные. И каждый раз муж говорил что-то убедительное, то он работает над новым проектом и не хватает рабочего дня, то друг попросил помочь собрать мебель, то что-то еще. Кристина ни разу не усомнилась в его словах. Она не страдала недоверием и беспочвенной ревностью. Ей всегда казалось, что муж и жена должны верить друг другу, иначе какой смысл создавать семью? Оказывается, поговорка «доверяй, но проверяй» не лишена смысла. Несмотря на теплую погоду, Кристина все же замерзла. Зима все таки хоть и всего минус пять на улице. Весь вчерашний вечер и полночи девушка проревела, а утром приняла решение, что больше не проронит ни одной слезинки. Она не будет себя жалеть и сама подаст на развод. У них с Данилой нет детей, квартира принадлежит ей, поэтому делить им нечего, разведут быстро. Жизнь продолжается. У нее есть работа, родители, сестра и друзья. Она молода и хороша собой. Неверный муж не стоит того, чтобы теперь изводить себя и реветь в подушку. «Ты дома?» и «Я сейчас приеду. У меня для тебя подарок», сказала Даша, старшая сестра Кристины, позвонив ей по телефону. «Приезжай, жду», ответила заинтригованная женщина. Сегодня состоялся ее развод с Данилой. Ей было и грустно, и в то же время легко от того, что с бывшим мужем ее больше ничего не связывало. Через полчаса приехала сестра. Она вошла в квартиру, держа на руках очаровательного щенка породы шпиц. «Это мой подарок тебе!» — воскликнула Даша. Кристина завизжала от восторга. Она взяла собаку на руки и начала ее гладить, приговаривая. «Какой красавчик! Спасибо, Дашуль!» Кристина давно мечтала о собаке. Больше всего ей нравились шпицы. Но у Данилы была сильная аллергия на шерсть животных, и поэтому о собаке она могла только мечтать. «Из всего нужно уметь извлекать пользу», — улыбнулась Даша. «Даже из неприятностей». «От тебя ушел муж, но зато теперь ты спокойно можешь завести собаку». «Это точно», — засмеялась Кристина. «Спасибо, Дашуля. Это самый классный подарок, который только можно представить». Я рада, что ты улыбаешься, сестричка. Ну что, отметим твой развод? Я тортик купила и еще кое-что, — подмигнула Даша. А давай, гулять так гулять. Прошел месяц. Кристина почти не вспоминала бывшего мужа. Сумела вычеркнуть его из жизни. Она работала, общалась с друзьями и, конечно же, с удовольствием заботилась о Бруно. Так девушка назвала своего питомца. Однажды вечером в ее дверь позвонили. Кристина посмотрела в глазок и на удивление увидела Данилу. Ей не хотелось общаться с бывшим мужем, но она все же открыла дверь. Привет, сказал мужчина. Можно войти? Входи, ответила Кристина, впуская его в квартиру. Правда, не понимаю, зачем ты пришел. Поговорить. Говори. Я был неправ, когда решил уйти от тебя к Людке. Вот как? Что же изменилось? Она обманула меня. Наврала про беременность, чтобы я ушел к ней. Думала, что мы начнем жить вместе, и она забеременеет, но ничего не вышло. А я не могу простить вранье. И что теперь? От меня что нужно? Я хочу, чтобы мы снова были вместе. Я запутался, но теперь понимаю, что все еще люблю тебя. Ты не можешь простить вранью. А я, по-твоему, могу?» «Я же тебе признался», — начал оправдываться Данила. «Ага. Только до этого несколько месяцев изменял и врал». «Я был неправ», — сказал Данила и осекся. В коридор вбежал Бруно и затявкал, увидев незнакомца. «Ты собаку завела?» — удивился бывший муж. «Как видишь», — ответила Кристина тут я чувствую, в носу зачесалась и в горле запершила. Данила чихнул. «Будь здоров и лучше уходи, а то еще приступ начнется». «Я понял», — сказал Данила, открывая дверь. «Меня здесь больше не ждут». «Ты все правильно понял. Ты мне больше не нужен. Прощай». Она закрыла за Данилой дверь и улыбнулась Бруно. «Не нужен нам никакой Данила. Правда, малыш?» Пойдем на прогулку. Песик радостно затявкал, глядя на хозяйку своими умными и преданными глазками.